Потом ставить оценку предоставляется уже самой природе. Раковины возвращают в море и через две недели подсчитывают число погибших. Если выжило 60-70% АКОЯ, значит человек уже приобрел необходимый навык. Считается, что нужно сделать по меньшей мере 10 тысяч операций, чтобы научиться вводить хотя бы мелкие ядрышки.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 Сколько забот требует этот слизняк, обитающий в грязно-бурой, незрачной на вид ракушке. Ему нравятся только самые живописные места, словно для того, чтобы воплотить в жемчужине красоту окружающей природы. Акоя любит тихие, спокойные заливы с песчаным дном, куда не заходил бы прибой, где не могли бы буйствовать тайфуны. Однако неподвижные, застойные воды ему не по нраву.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 Ниже 15 градусов для моллюсков слишком холодно, выше 28 — слишком жарко. В обоих случаях он становится вялым, теряет аппетит и значительно менее старательно обволакивает сидящие в нем ядрышко перламутровыми слоями. В зноенную августовскую пору плоты приходится отводить дальше от берегов и опускать корзины в более глубокие прохладные слои. Куда сложнее, однако, уберечь раковины от холода.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 Промыслы, основанные на семейном труде, существуют доныне лишь потому, что это выгодно крупным фирмам. Поскольку технологии выращивания жемчуга на крупном и на мелком промысле совершенно одинаково, эксплуатировать зависимых поставщиков особенно просто. Это заметнее всего на завершающих стадиях жемчуговодства. Готовая продукция идет на экспорт главным образом в виде ожерелей, а здесь прежде всего ценится подбор.